Все действующие лица и события романа вымышлены. Любое сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно. Автор. Я словами так немощно нем. Изречения мои маски. И рассказываю вам всем Рассказываю сказки, потому что мне так суждено. А почему? Не понимаю. Потому что все давно ушло во тьму. Потому что все равно. Не знаю или знаю, потому что мне скучно везде. Андрей. Белый поется под гитару, пролог, скрип, туда-сюда, взад-вперед, скрип в безмолвие ночи, пугающий глухой звук, Тошнотворный ритм, ощущение неотвратимости, тоска. Господи, какая тоска! Скрип-скрип, взлет падения, Раскачивание проклятых качелей, Скрип-скрип, проникает через кожу, поры, Колючками впивается в сознание. Кружок света от ночника, Задернуты жесткие тяжелые шторы, По стене скачет тень вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Бездушное механическое движение, бездушный маятник, бесконечное угасание. Шаги, шаркающие, медленные, шорох, шелест, скрип. Едва слышный звук, звяканье, стекла, шорох, шелест, скрип. Глубокая ночь, тишина. Глухой, надоевший, сводящий с ума звук. Скрип-скрип, проникающий в мозг, Заполняющий собой все уголки и щели. Страх, тоска, жалость, страх, Застывшая черная тень на пороге.